Глава четвертая. Новые столичные знакомства. Извольский чувствовал себя разбитым. Ночь прошла в каком-то неимоверно длинном, беспокойном и растянутом сне. Грезился мертвенно-бледный гусар. В окровавленном исподнем он сидел от чего-то за карточным столом. Ямщик в кургузом чепце звал на помощь городового, Затем привиделся оскалившийся турецкий моряк, тонущий в кипящей воде пролива. Утром граф проснулся совершенно не отдохнувшим. День прошел в обследовании места убийства. Затем Извольский с надлежащим чанием исследовал жилище Валевича. В 4 часа пополудни он явился с докладом к Балашову и застрял там почти на 2 часа. Разговор получился долгим, и все услышанное от Балашова необходимо было переварить. Извольский вспомнил, что его старый боевой товарищ, капитан-лейтенант Мишарин, по словам Бальмена, находился в Петербурге. Что ж, это было очень кстати. Мишарин живет на третьей линии Васильевского острова. Пешая прогулка вдоль Невы будет весьма полезна, да и раненую ногу необходимо нагружать. Он застегнул сюртук, Взял со стола перчатки и трость с серебряным набалдашником и вышел из здания управы. Итак, что мы имеем? Гусарский ротмистер играет всю ночь в карты в компании офицеров. Разговоры вполне себе обычные. Проигрывает порядка 10 рублей, что тоже вполне обычно. Денщик показал, что накануне Валевич получил какое-то письмо, коим был чрезвычайно обрадован, и пребывал в прекрасном расположении духа. Далее он едет на галерную, где получает удар ножом в печень, от Коева и кончается. Деньги и драгоценности при нем, стало быть, ограбления не было, упоминает ружье. Казалось, что дело зашло в тупик, а после разговора с Балашовым в нем поселилась необъяснимая тревога. В России действуют французские шпионы. Мало того, Сослуживец Валевича майор Левин, утопший по весне в имении, как оказалось, входил в воинскую комиссию под началом великого князя. И Балашов, и Бальмен оба упоминали о знакомстве Константина Павловича и с Левиным, и с Валевичем. Утопший майор как раз предлагал некие улучшения конструкции пехотных ружей. Необходимо выяснить все обстоятельства его смерти. Если предположить, что Левину помогли утонуть, то из всей этой истории явно торчат уши французов. Но почему Валевич? Ротмистер славился лишь своими похождениями по дамским будуарам, кутежами да храбростью, граничащей с безумием. В бумагах убитого обнаружились лишь личные письма, несколько закладных и ломбардные записи. Что их связывает с Левиным? Куда он ходил на галерной? Письмо, о котором говорил Денщик, тоже не нашли ни при убитом, ни в его бумагах. Характер смертельного ранения таков, что понятно. Валевича ждали и застали врасплох. Первым делом нужно дознаться, куда же все-таки он ходил. И Левин... Имение майора находилось в 60 верстах от столицы. «Нужно будет отправиться туда завтра». Что-то подсказывало Извольскому, что лишней эта поездка точно не будет. Свежий Невский ветер приятно обволакивал лицо, и Извольский ощутил прилив сил. Он уже миновал мост и здание кунсткамеры, по левую руку осталось здание биржи. Нога, на удивление, чувствовала себя прекрасно. Остаток пути граф преодолел с особым удовольствием, и когда дверь квартиры Мишарина распахнулась, на его лице сияла самая благодушная улыбка. «Господи, Андрей!» Мишарин был в белом морском камзоле и длинных панталонах. «Ну, здравствуй, братец!» Они сердечно обнялись. «Здравствуй, Василий!» «Проходи скорее, ну как ты? Как нога?» Он пропустил из вольского внутрь квартиры и закрыл дверь. «Захар, прими у барина верхнюю одежду и тащи еще вина!» Последние слова относились к денщику, услужливо выскочившему в переднюю. «Я без приглашения, прости, у тебя гости!» — кивнул Извольский на огромную вешалку, сплошь занятую мундирами и сюртуками. «Да полно тебе!» — сверкая глазищами, сказал Иван. «Пойдем, я представлю тебя моим товарищам. Хотя погоди, позволь все же спросить, как здоровье?» «Все хорошо, благодарю». «Нога заживает, рука...» — он поднял искалеченную кисть... Рука тоже. Почти. Пальцев стало поменьше, это ничего. Мы ведь, когда тебя на берег отправили, ты был лицом бел, как парус. Всей командой в церкви свечи за тебя ставили. Бог отвел. Стало быть, поживешь еще. Пойдем шампанского откроем, граф. Как же я рад! Они прошли по едва освещенному коридору, поднялись по лестнице и вошли в гостиную. «Господа!» «Позвольте представить вам моего боевого товарища, графа Андрея Васильевича Извольского, капитан-лейтенант флота его императорского величества в отставке!» Извольский кивнул. «Добрый вечер, господа!» Мишарин небрежно по старой флотской привычке представлял присутствующих. Начал по обыкновению с самого молодого, светловолосого корнета с голубыми водянистыми глазами, Валуйского. Совсем юнец, думал Извольский, даже нежный румянец еще не сошел со щек. Курчавый, с заросшим кустистыми бакенбардами лицом, поручик Вагин. Судя по мундиру гусар гродненского полка, доломан был накинут на спинку стула зеленый с белыми завитками шнуров. Николая Брамса, лейтенанта флота, граф знал, поэтому с улыбкой кивнул ему. Далее хозяин представил Жиля Монтре, француза, давно состоящего на русской службе. На нем был синий гражданский сюртук, хотя сам француз служил по артиллерийскому ведомству. Тонкие изящные усики подчеркивали красивое и порочное лицо, сразу не понравившееся Извольскому. Все четверо проводили время за карточным столом, густо заставленным бокалами с шампанским. В глубине гостиной у растворенного окна расположились еще двое. Уланский майор Гуревич и граф Порядин, темноволосый красавец с правильными чертами лица и умным проницательным взглядом. Он также был в гражданском платье, но по выправке и осанке Извольский легче представил бы его в мундире гвардии. Гуревич попыхивал трубкой, Порядин же только что раскурил вошедшую нынче в моду сигару мануфактуры Буше. Сизый ароматный дым — Медленно выплывал на улицу, где уже начинали сгущаться сумерки. Захар, неси свечи! Мишарин был на веселе. Выпьем, господа! Только умоляю без витиеватых тостов! поднял бокал монтрей и улыбнулся. Знаете, господа, живу в России без малого десять лет, а все никак не привыкну он сделал большой глоток шампанского никак не привыкну к вашей традиции непременно пить за что-то. Извольский расположился на софе в противоположной стороне гостиной. Мишарин опустился рядом с ним и рассмеялся. Что же этот пустяк? Самое тяжелое для вас испытание, мой друг. Одно из. Сначала мне трудно давался язык, разумеется. Потом кухня, Монтре задумался. А Вообще много чего. Даже дуэльные правила. Хе-хе, подкрутил ус Вагин. «Да-да, поручик, именно. Вот объясните мне, господа, почему весь цивилизованный мир дерется на шпагах, саблях, испадронах, к слову, оружием, при владении которым нужно мастерство? Этому мастерству учатся годами, нанимают учителей. Лишь в России предпочитают пистолеты». «Так ведь стреляться веселей!» — хохотнул гусар. «Мало того», — продолжал француз, — «русские предпочитают дуэлировать», на непристреленных пистолетах. Идут секунданты в лавку, покупают две пары и вечером глупый случай решает, кому умереть или быть покалеченным. — Сударь, но ведь и стрелять тоже можно научиться, — вставил свое слово Валуйский. — Вы уже стрелялись, господин Корнет? Валуйский залился краской. Еще не приходилось. Но, уверяю вас, господа... «Тогда как человек, стрелявшийся уже трижды...» «Позволю себе дать вам совет, молодой человек», — проговорил мантре «Не тратьте время на обучение стрельбе. Из своих пистолетов я с 30 шагов попадаю в горлышко от бутылки. Стрелялся, как я уже имел честь, доложить трижды со схождением. Дважды, целясь прямиком в голову, попадал с 20 шагов в дерево позади противника. В третий раз решил не спешите и не рисковать, с пятнадцати, стреляя в грудь, угодил в ногу. Гуревич попыхтел трубкой. А что же, противники тоже промахнулись. Один стрелял в воздух, двое других попали. Так, легкие ранения. Монтре махнул рукой и откинулся на спинку стула. Так вот, позвольте спросить, господа, почему нельзя драться, как дерется вся Европа? Ведь любая каналья имеет шансы застрелить приличного человека». И самое главное, ведь не имеет никакого значения умение владеть оружием. «Не выходит попасть с пятнадцати шагов? Так стреляйтесь через платок, мантре, расхохотался Вагин. «Не смешно, поручик. Через платок с завязанными глазами или рулетка это не дело чести, это убийство. Слепой случай». «А может быть, не случай, а проведение?» Все обернулись к Порядину, который, наконец, покончил с сигарой и решил вступить в разговор. Не вижу особой разницы, граф. А между тем она есть, сударь. Ведь что представляет собой дело чести? Это возможность предоставить Господу рассудить, кто прав, а кто нет. Предположим, некий весьма нелицеприятный господин в совершенстве овладел искусством фехтования, не имея высоких моральных качеств. Он по самым ничтожным предлогам раздает вызовы достойным и благородным людям и режет их, как телят на бойне. Простите мне это крестьянское сравнение. Это, по-вашему, цивилизованно и честно? Бритеры были во все времена, и в наше время они тоже есть. Никогда не ссылайтесь на время, мой друг, ибо мы созданы, чтобы его менять. «Браво, граф!» — Мишарин поднял свой бокал и улыбнулся. «Красиво!» — согласился мантре «Но, граф, всегда ли следует передавать в руки Господа Решение вопроса об оскорбленной чести. Ведь зачастую убитым бывает и тот, кто находится в своем праве. «Это правда», — оживился Корнет. «Минувший зимой в нашем полку был такой случай. На балу у Трубецких некто Рокотов оказывал знаки внимания одной даме. За ней ухаживал один из офицеров нашего полка, Гунин. Они повздорили, и Рокотов публично нанес оскорбление мундиру». «Это как?» — поднял брови Монтре. Он положил руку на ипалет Гунина, а когда тот попросил ее убрать, заявил, что не заметил, как испачкал об Иполет ладонь, прилюдно вытерев ее платком. Гуревич и Вагин усмехнулись. — Да, господа, — продолжал Корнет, — разумеется, Гунин вызвал Рокотова на дуэль и был убит. мантре повернулся к Порядину. — Что скажете? — То же, что и говорил, — спокойно ответил граф. — Поединок — это божий промысел. «Всякий раз, когда дворянин бросает или принимает вызов, он должен понимать, что это не игра. Всякий раз дворянин ставит на конч жизнь, и неважно, как он стреляет или владеет шпагой. Всякий раз он дает Господу возможность решать, прав ли он. Именно поэтому пистолеты не пристреливают. Осечка засчитывается за выстрел, а иногда заряжается лишь один пистолет. Воля ваша, граф, я все равно не понимаю этого» потому как вы не русский мантре вновь пьяно расхохотался вагин откройте ка лучше еще шампанского извольский с интересом слушал разговор шампанское делало свое дело тело стало легким и голова приятно шумела кто такой этот порядин вполголоса спросил он у сидящего рядом мишарина иван Францевич? о это весьма примечательная личность улыбнулся василий «Граф командовал лейб-гвардией драгунским полком. Сейчас, как и вы, в отставке после ранения под прессе Шейлау. В армии со времен покойного императора участвовал во всех сражениях в Европе, даже во французском плену побывал». Извольский усмехнулся. Предположение о гвардии оказалось верным. «Впрочем, — продолжал Мишарин, — про плен рассказывать не любит». «И давно вы знакомы?» «Порядина знаю с детства». Наши имения по соседству были, если быть точным. В прошлом году граф свое продал. Вошел деньщик. Поменял в канделябрах оплывшие свечи. Поставил на стол корзину с вином. «Барин, ужинать изволите?» «Разумеется, братец. Беги в трактир к Бутову, неси перепелок, хлеба, фунта два колбасы и окорок. Тот со слезой, сам знаешь». Скажи на семь персон, господа офицеры, голодны, как медведи. Передай хозяину, завтра забегу, расплачусь. Выпьем, господа, обратился он к гостям. Тостовать по просьбе нашего французского друга не буду. Кстати, господин Монтре, а из-за чего вы стрелялись? заинтересовался молчавший все это время Брамс. Монтре встал, медленно обошел стол и снял со стены висевшую гитару, провел пальцем по струнам и передал ее вагину. «Сыграйте, поручик. Я знаю, вы большой мастер». Стрелялся, разумеется, из задам Два раза. Один из-за происхождения. Происхождение? Неужели кто-то усомнился? «Вы не поняли, Николай. Это было в 805-м после Остерлица. Некий ротмистер решил, что ежели я родился во Франции, то я враг». Враг, посещающий петербургские салоны и танцующий мазурку с дамами. А я, к слову, был тогда в Петербурге по случаю с Аказией, и утром следующего дня должен был отправляться обратно в войска. Как я уже рассказывал, я промахнулся, он попал. Пуля царапнула мне руку чуть выше плеча. Вагин между тем перебирал струны. Гостиную наполнили еле слышные звуки романса. Пальцы поручика легко порхали по грифу, но вместо того, чтобы затянуть привычные слова, он спросил. — А что с дамами, Монтре? — Расскажите, коль уж начали. — Нет уж, поручик, увольте, — рассмеялся француз. — Все беды из-за них, — вздохнул Вагин, все так же тихо перебирая струны. — Полк наш в Гродно расквартирован. А знаете ли вы, господа, что городок этот — сущая деревня, и жизнь там такая скучная, что порой хоть в петлю. И вот появляется в городе купчишка. Обыкновенный купчишка, ничем от сотни таких же не отличающийся. Торгует солью, мукой и сахаром. Живет крепко, ни в чем не нуждается. Мужик без затей, в общем. И есть у этого купчишки жена. Лицо гусара растянулось в широкой улыбке. «Жена чудо, как хороша, господа!» а купчишка этот — большой любитель метать в штос. Собирается у него компания таких же господ, охочих до денежного выигрыша, в том числе и офицеры, разумеется, нашего полка». Вагин бросил играть и отставил гитару, затем подкрутил ус и продолжил. «Так вот, господа, некий штабс-капитан решил приволокнуться за женой купчишки и повадился к нему в дом играть». К слову, Дакарт этот штабс-капитан уж очень везуч был. И вот, стало быть, как-то вечером... Дверь в гостиную вдруг распахнулась, и на пороге возник Захар с двумя большими корзинами провианта. Он молча принялся накрывать на стол. «Ну же, поручик, не томите!» — проговорил из угла Гуревич. «Они сели метать!» — продолжил Вагин. К полуночи купчишка проиграл весь капитал, лавку и дом». «Как же это?» — глупо спросил Корнет. «Очевидно, молча», — мрачно усмехнулся мантре «Но штабс-капитан предложил немыслимую ставку». Ваген театрально поднял брови. Он поставил все выигранное и предложил купчишке сыграть на жену. «Да прекратите издеваться, поручик!» — расхохотался Брамс. «Этого не может быть!» «Может, господа», — мрачно подал голос поряден. «Более того, все так и было. Я слышал об этом случае от князя Брэнверна». «И что же, поручик, неужели отыгрался купец?» — насмешливо спросил мантре «Куда там? Проиграл и жену!» — рассмеялся Вагин. Штабс-капитан наутро написал прошение об отставке и с деньгами, и красавицей сбежал в Польшу. Дом и лавку оставил купчишки и в Гродно больше не появлялся. «Да, история», — вздохнул мантре «Обычно увлечение женщинами дорого обходится для кошелька, а тут...» «Что вы имеете в виду, Жиль?» — усмехнулся Мишарин. «Да мы вправе рассчитывать на знаки внимания, разве нет?» «О, Василий, разумеется, это так. Но ведь любовь, о которой они так любят болтать, не должна зависеть от звона монет. Вижу, вы не согласны, я сейчас попробую объяснить». «Извольте, друг мой!» Я не стану говорить за всех, дам, боже, меня упаси, но... Но, господа, иные из них, начитавшись сентиментальных романов и находясь в ударе нежных чувств, дарят тебе ночи страсти, пылкие письма и еще черт знает чего, но проходит время, и вот уже начинается игра прагматизма и пересчет активов. Извольский наблюдал за графом порядиным. Было очевидно, что разговор ему неприятен, при первых измышлениях Монтре на лицо Ивана Францевича набежала тень, он откинулся на спинку кресла и вновь закурил сигару. Между тем Монтре не замечал его раздражения. «Теперь все ваши подарки и презенты оцениваются. Потом сравниваются с подарками, полученными более удачливыми подругами. Если вы не русский князь, осыпающий любовницу бриллиантами, вы уже видите надутые губки, потухший взор». Иногда даже слегка припухшие от слез веки. Только не пытайтесь понять или, боже вас упаси, спрашивать о причине испорченного настроения. Никогда вам ничего не скажут прямо. Вы сгущаете краски, Мантре. Я? Ничуть не бывало. В конечном итоге, если подсчитать затраты, знаете, что выходит? Что же, когда я еще жил в Париже, на улице Вотрель был превосходный бордель. Говорят, сейчас он совсем испортился. И в этом вина этих отвратительных и скучных санкюлотов. Так вот там любая девушка была честнее... Примечание. Санкюлоты. Название революционно настроенных представителей городского и отчасти сельского простонародия во время Великой Французской революции. Преимущественно работников мануфактур и мастерских, а также других чернорабочих. Слово происходит от выражения «сан-кюлот», то есть без кюлот В XVIII веке знатные мужчины из высших сословий носили кюлоты с чулками, а бедняки и ремесленники — длинные брюки. Конец примечания. «Будьте осторожны в выражениях, Мантре, глухо произнес Порядин. «Простите, граф, я закончу свою мысль. Там ты знал, зачем пришел и за что платишь». Впрочем, и цена оговаривалась заранее. На мой взгляд, это честнее. Он криво ухмыльнулся. «Господа!» — разрядил обстановку Мишарин. «Господа, давайте примемся за ужин!» «Простите, господа, но мне пора», — поднялся Порядин. «Я только что вспомнил об одном незавершенном деле. Извольскому было очевидно, что это предлог. Справедливости ради стоило признать, что и ему самому... Мантре был отчего-то неприятен. Решение пришло молниеносно. Он поднялся вслед за Порядином. «Господа, мне очень жаль, но и мне уже пора. Утром неотложные дела, и мне необходимо отдохнуть». «Граф», — обратился он к Порядину, — «вас не затруднит подвести меня до Екатерининского канала? Если не ошибаюсь, ваша карета стоит у подъезда?» «Разумеется, не затруднит». «Честь имею, господа». Мишарин поднялся. «Андрей, неужели и ты с нами не отужинаешь? Ведь не виделись с самой этой чертовой баталии!» «Прости, Василий, нога чего-то совсем разболелась», — соврал Извольский. «Надобно прилечь. Не рассчитывал, что у тебя гости, прости. Из меня теперь невеселый собутыльник». Он грустно улыбнулся и на прощанье обнял Мишарина. Дверь за ними закрылась, и уже спускаясь по лестнице, из Извольский вдруг вспомнил, что князь Бренверн, о котором упомянул в разговоре Порядин, это давний друг отца. А еще он вспомнил, что князь уже лет десять живет во Франции.